Одно событие он смешивал, например, с другим, другое считал последствием происшествия, существовавшего только в его воображении. Порой овладевала им и болезненно-мучительная тревога, перерождавшаяся даже в панический страх. Но он помнил тоже, что бывали минуты, часы и даже, может быть, и дни, полные апатии, овладевшей им, как бы в противоположность прежнему страху.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 Кадильный дым восходил клубами. Священник читал «Упокой Господи». Раскольников отстоял всю службу. Благословляя и прощая, священник как-то странно осматривался. После службы Раскольников подошел к Соне. Та вдруг взяла его за обе руки и приклонила к его плечу голову. Этот короткий жест...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 С может быть, еще тоже предстоит борьба. С может быть, тоже целый исход. Но Порфирий – дело другое. Итак, так Порфирий сам еще и разъяснял Разумихину, психологически ему разъяснял. Опять свою проклятую психологию подводить начал. Порфирий-то... Да чтобы Порфирий...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 Были в то время произнесены между ними такие слова, произошли такие движения жесты, обменялись они такими взглядами. Сказано было, кое-что таким голосом доходило до таких пределов, что уж после этого Немиколки, которого Порфирий наизусть с первого слова и жеста угадал, Нимиколке было поколебать самую основу его убеждений. А каково? Даже Разумихин начал было подозревать.